Глава десятая. В гостях у бабушки Наргиз. «У вас очень красивый сад», — говорю с дебильной улыбкой на губах. Чувствую себя пришибленной обезьянкой, которая только и может что глупо улыбаться и терпеть эти откровенные и любопытные разглядывания со стороны возрастной турчанки в цветастом платке. Зато Серкан совсем расслаблен и словно бы внутри потешается над происходящим. Переводит «просто и быстро». И его-то в этой роли все устраивает. А я нетерпеливо ёрзаю на стуле. Страсть, как неудобный, хочется отсюда свалить. И зачем только я поддалась его афёре и согласилась на этот странный визит? У людей своя жизнь, свой уклад. Что мне тут влезать? Я ведь просто сгоряча сболтнула, что хочу погрузиться в местные традиции и обычаи». Женщина, напротив, внимательно слушает переводчика, приветливо кивает, а потом пододвигает ко мне огромный поднос с рахат-лукумом и снова что-то щебечет птичкой на турецком. «Она говорит, что ты красивая, но очень худая, и потому тебе нужно есть не меньше килограмма сладостей в день. Сахар делает женщину доброй, покладистой и притягательной для мужчины внешне, потому что кровь становится сахарной». Кашусь на него с недоверием. «Вообще-то она пару слов сказала, а он переводит уже 10 минут. Серьезно сейчас? Или просто пользуется своим языковым превосходством и стебется надо мной?» Судя по загадочной улыбке на губах, он просто прикалывается надо мной. «Мы приехали к Наргис Ханум на обед. Но ну, об этом мне сообщили постфактум, когда уже зашли в дом». Он коротко меня представил, и женщина начала столь внимательно и скрупулезно меня изучать, что я под стол хотела провалиться прямо в скромной, но очень уютной гостиной этого премилейшего дома в районе Бешикташ, как выяснилось, одной из самых старинных и интересных по застройке частей западного Стамбула. «Ты же сам не веришь в то, что сейчас перевел, зачем-то переспрашиваю я». Серкан снова хихикает и косится на меня, многозначительно сползая своими бесстыжими голубыми глазами на грудь. «Впервые настолько откровенно, даже на море такого не было. Ну, лично я считаю, что сахара ты съела достаточно, и распределился он в нужных частях тела. Мимо просто точно не пройти. Все миллионы глаз Стамбула сегодня были на тебе. Перестань, тушуюсь я и отвожу глаза». В сотый раз поправляю на себе белое трикотажное платье лапшу. На самом деле, отчасти оно и правда показалось мне очень обтягивающим. Потому и подумала, куда я еще его надену. Накинула сверху шаль, и нормально. Щеки невольно начинают гореть пунцом от очередного прямого турецкого комплимента. Вот уж где много сладости. И почему же эта примитивщина так магически на меня действует? «Вообще да, сахара я поела достаточно. Вспоминаю вдруг и про свою большую попу, и про то, что к новогоднему корпоративу не мешало бы влезть в платье, которое висит уже второй год в шкафу, и потому внутренне говорю, рахат лукому свою нет». «Спасибо», – нелепо кручу головой, – «ташакер», – женщина хмурит брови. Видимо, понимает, что я отказываюсь, а в следующее мгновение хватает с под носа один из самых больших кусков мармелада, щедро посыпанного белой пудрой, и решительно сует его мне в рот. Я так торопею, что даже не успеваю его вовремя закрыть и реально оказываюсь полным ртом рахат лукума. Губы в пудре, чувствую себя шокировано и по-идиотски. Серкан ржет. «Что смешного?» «Тихо, не хами. Она проявила гостеприимство. Теперь уж точно придется съесть». «Запивай чаем. Это очень вкусно, Ольга. Тебе понравится». Я послушно делаю пару глотков и правда чувствую гармонию вкуса на языке. Приятная терпкость крепкого черного чая словно бы дуэтом танцует с фруктово-цветочной мягкостью тягучего мармелада. Приторности как не бывало» успокаиваюсь, снова дружелюбно киваю женщине. Она поспешно встает и куда-то несется в сторону одной из комнат. Я тут же поворачиваюсь к Серкану. «Мы что-то засиделись. Пойдем, может, уже, а? Неудобно. Давай лучше где-то перекусим налегке. У тебя сахар на нижней губе», — говорит и тут же сам убирает его пальцем, а потом облизывает его. «Я как заторможенная зависаю» на его движении. «Вкусно!» — усмехается. А я, как завороженная, смотрю на то, как его глаза из лучисто-голубых становятся темно-синими. И снова эта властность во взгляде. Так красиво, что аж дух захватывает. Какой цвет! Женщина возвращается, снова что-то держа в руках. Протягивает мне сверток, и я снова обомлеваю, потому что это платок. Красивый шелковый платок удивительного цвета, в котором играет бирюза и индиго замысловатыми восточными орнаментами. Наргис извиняется, что она не знала о твоем визите, потому не подготовилась заранее и дарит тебе этот платок, который был припасен для особенной гости. Это большая честь, Ольга». Я с благодарностью принимаю подарок, но все равно не знаю, куда себя деть. Наргиз что-то снова говорит. Хозяйка приглашает тебя на кухню. Поесть? Чтобы поесть, нужно сначала что-то приготовить. Снова веселый задор со стороны мужчины, а я впадаю в еще больший ступор. В смысле приготовить? Она сейчас повяжет тебе косынку, чтобы ты не испачкала волосы, и они не попали в наш обед, а дальше вперед из песней. Будут тебе и традиции, и обычаи». «А ты?» – робко спрашиваю я. «Я подожду, пока вы приготовите обед, и с удовольствием его поем». По-хозяйски берет со стола газету и уходит в чтение. «А кто мне будет переводить?» – небрежно машет рукой. «Женщины всегда находят на кухне общий язык. Как-нибудь справитесь. «А у меня, вообще-то, обеденный перерыв».